Глава вторая. Интересно, Богу нужны таблетки? У Бога есть психика? Ведь если мы созданы по его образу и подобию, то у Бога должна быть и психика. А если наш мир — это психическая жизнь Бога, то как быть? А если наш мир — болезнь Бога? А реклама зазывала в продукты. Красавица в облегающей спортивной одежде держала бумажный пакет с бутылками крепкого алкоголя. Они были похожи то ли на космические ракеты, готовые покорять космос, то ли на боеголовки, грозящие стереть с лица Земли все живое. Даже далекий от компьютерного фоторедактора человек видел, что водка не умела приделана к спортсменке. Но такая несовместимость все же никого не смущала. Да для людей без вкуса, без вкусицы не существовало. Александр скривился. Реклама вызвала в нем больше отвращения, чем все вместе взятые вокзальные туалеты с их неработающими бачками. «У меня постоянно на языке крутится одно слово. Пошлость», — пробормотал он. «Вы о чем это?» — поинтересовался Сонин. «Анекдотик какой вспомнили!» «Пошлость — это универсальное явление, которое не сводится лишь к сексуальной тематике. Пошлым становится все то, чего касаются они». Александр Кевком указал на толпу. «В этом мире есть много хорошего, правильного, возвышенного. Но когда это попадает к ним, то оно тут же опошляется. Пошлость — их стихия, их природа, их жизнь. Гениальное изречение, произнесенное человеком великой мысли и судьбы, теряет всю свою гениальность, высоту, полет, когда они начинают его повторять. Мода — это пошло». Популярность — это пошло, массовость — это пошло. Они осквернили все: философию, литературу, кино, искусство, образование. И посмотрите на их религию. Она ведь аналогично соткана из пошлости. «Вещайте, будто на лекции», — заметил Сонин. «И знаете, что я думаю? Что вы, господин философ, чистейший фашист». «Не грамма фашизма в том, что я сказал». Да и что за манера у вас, политиков, обвинять в фашизме всех, кто не следует линии партии? «Не я называл людей примитивными», — парировал Сонин. «Вы себя отнесли к высшей породе. Сверхчеловек вы наш. А достопочтимый народ, из которого, заметьте, формируется электорат, к презренному стаду. Но при этом я не призываю истребить стадо». «Нет, мой дорогой, призывайте. Формы борьбы у вас могут быть гуманными, но это все же борьба на истребление. Возьмите хотя бы стремление вашего брата всех просветить. Но ну, чем не форма истребления, а? Чего хочет просветитель? Он хочет в человеке убить этот самый народ, низшее существо, каковым его считает, и перекроить по своему образу и подобию. Но все же, заметьте, убить». «Изменить не значит убить. Да и я всю жизнь выживал и был вынужден защищаться от них. Не я агрессор. Сегодня вы защищаетесь, а завтра нападаете», — отмахнулся Сонин. «Все равно вы мните себя добром. Идея добра и зла нужна для того, чтобы оправдывать себя, когда ты уничтожаешь все чуждое и народное. Ну что скажете, я тоже философ, а? Вы просто циник. Еще скажите, что я нигилист. «Да, вы гелист. «Но почему же гелист? Я, например, не отрицаю хорошую водочку, да под хорошую закусочку». Сонин весело хлопнул по плечу Александра. «И, кстати, за это я готов перегрызть другому глотку, потому что мой враг тоже любит хорошую водочку, да под хорошую закусочку. Скажете, это дико и пошло, а я скажу, что это честно. И я более нравственен, чем вы». Потому что не играю в борьбу бога и дьявола, выдавая себя за воина, света и добра, а конкурента за чёрта. И как вы боретесь с конкурентом, позвольте узнать. Что, мало способов? Хотите мастер-класс? Тогда вот вам азы. Сегодня бесплатно. Никогда не показывай, что ты умнее других. Но и в дурака не играй. «Соблюдай золотую середину, будь посредственным, умей играть не хуже прославленного актера. имитируй, не говори лишнего, перекладывай вину на другого». «В этом-то и разница между нами. Я так не поступаю», — Александр скривился. «Поразительно, как люди могут оправдывать свои неудачи», — хохотнул Сонин. «То, что вы называете неудачей, я называю победой». «Бессмысленно с вами разговаривать, Сноповы наш! Пойду лучшие цветочки на церковном кладбище понюхаю!» Наташу остановили у ограды храма костлявые, но неестественно сильные пальцы, сдавившие ее запястье с такой грубостью, что девочка вскрикнула от боли. Благочестивая мумия, укутанная в черное, отпустила Наташу и ласково сказала ей... В штанишечках нельзя в храм. Я, знаете ли, всю молодость проходила в штанишечках. По дискотекам ходила, а в храм не ходила. Теперь я не хожу в штанишечках, зато хожу в храм. А по дискотекам не хожу, потому что не в штанишечках. Хотя туда и в юбченочках можно, но я хожу в храм, и все тут. А вам, а вам никак нельзя в храм, потому что вы в штанишечках». «Вот и замечательно!» — обрадовался Сонин. «Мы все тут в штанишечках, поэтому нам всем нельзя. Возвращаемся!» «Я хотел бы посмотреть!» — возразил Александр. «Тогда Кришна вам в помощь! Наслаждайтесь! Мракобесы сожгут мракобеску! Только поберегитесь, чтобы и вас не сожгли!» Сонин стал уходить, взяв Наташу под руку, но развернулся и со вздохом добавил. «Впрочем, жаль! Хорошая церквушка!» жизненная. Органично тут смотрится, будто не люди ее построили, а природа создала. Эх, в бога поверить, что ли. А, опять глупости несу. Все, Наташ, идем. Вернемся в ту нору, хочется еще выпить». Александр присмотрелся. Храм перекошенный, потрескавшийся и впрямь казался частью природы вместе с растениями, уходящими корнями в то, что народ называл «землей-матушкой» как правило, сельские церкви были очень бедны на люд, привлекая лишь приходских ведьм и малодушных пьяниц. И это тоже не выпадало из общего ряда. Здесь мелькали и те, и другие. Но не только. Церковная ограда вмещала в себя людское многообразие, словно храм был городским собором в день большого праздника. Верил ли Александр в Бога? Скорее, нет, чем да. К религии он относился как к многоэтажному зданию. Здесь есть и свои высоты, и свой подвал, и узкие комнатки, и широкие помещения, и своя красота, и свое убожество. Вон добродушный священник беседует с юной парой, лица у них светятся, но как-то тихо, спокойно, ненавязчиво, словно нимб на русской иконе. Смотришься в такие лица, и хочется самому уверовать. Хотя правду ли говорят лица? А вдруг не лица это и вовсе, а маски благочестия или выражения самообмана? А вон стоят они, казаки. Их лица совсем не светятся. Они эмоционально черные. Интересно, подумал Александр. А Христос тоже фашист. Надо будет спросить господина о будущего губернатора. Хотя, наверное, все же фашист. Ведь боролся же с порядочными людьми своего времени. С фарисеями. Еще явно не любил официальных патриотов, хоть повествование об этом прямо и не говорит. Да и мученическая кончина, самопожертвование — это ведь тоже способ борьбы. Александр сомневался, есть ли Бог, но не сомневался в том, что религия для масс была еще одной формой коллективного сумасшествия. Русь в этом месте, называемом святым, прорастала всем своим безумием, и, вероятно, человечество может прогрессировать в регрессе. Чаша безумия была явно переполненной. От дверной темноты жилого гриба, примыкающего к церкви, отделился черный комок. Себя явил древний архимандрит. Казаки уронили плечи в поклоне, и Люд послушно последовал их примеру. Он оглядел собрание мутными глазами, а потом, крестясь, произнес. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Последние времена, дедушки. Бесишки противные распаясались так, что лезут в уши, в нос, в рот, чтобы там поселиться и навеки сгубить душу. Везде, везде они, и под подушкой, и в сапогах, и в тарелке, и за святыми иконами. Бесики, бесенки, бесенята, хвать бы их, да в тартар. «Но Господь попускает, ибо угодно ему искусить каждого, чтобы отделить праведников от грешников, коему готова над и вечная погибель». Старец вновь перекрестился, и народ повторил за ним. «Раньше грешили на потеху бесам, но все же не так сильно, да и каяться умели. А теперь что?» Бесики подлые новое искушение придумали, да так искусно, что не видит человек своего греха, а если и увидит и захочет покаяться, то все одно не сможет спастись. И одним из таких смертельных грехов есть курение». Пресвятая Богородица, явившись мне во сне, поведала, что каждый день проливает горькие слезы, глядя, как умножились грехи людские, и молит Господа о милости ко всему роду человеческому. Но теперь особо ей тяжко, ибо Лукавый научил грешников курить. Сказала мне Богородица, спастись нынче почти невозможно, и даже праведнику не под силу сие. Но я денно и ночно молюсь Богу и за праведных, и за грешных, чтобы помиловал их. И молится со мной царь Николай с супругой своей и детишками. Но ежели кто курить начинает, то и молитва моя не спасет. И тогда я расспросил Богородицу о кознях бесовских, и с грустью сказала она, что лукавый изобрел тьму новых грехов помимо курения, и один из них — Ношение бобьем штанцов. Ух, срам, да и только! Знайте, дедушки, что ад уже переполнен бабами в штанцах богомерзких, но курение — венец над всеми грехами, и Антихрист придет, когда про благочестие забудет последняя душа и все утонет в курительном дыме. В Внемлите, близы есть при дверях». «Отец Серафим! Отец Серафим! Говорят, вы чудотворец и прозорливец!» Протолкнулась Одри вперед. «А когда вы принимаете? Мне нужно с вами поговорить». «У отца Серафима плохо со здоровьем, он вас не примет», ответила за старца одна из его почитательниц, встав между ними и Одри. «Отец Серафим! Отец Серафим!» Одри оттолкнула живое препятствие. «У меня муж безбожно пьет, сутками напролет пьет, а он уже не молодой, и недавно ему стало плохо. Я вызвала скорую, и его откачали, а доктор сказал, что если б еще чуть-чуть, то не спасли бы. Что мне с мужем делать, как ему помочь? Вы можете его исцелить?» «Дура!» — разгневался Архимандрит и затряс посохом. «Бог его забрать хотел, а ты зачем влезла? Брысь с глаз моих!» Толпа втянула Одри недовольными руками в себя, бесследно проглотив. «А вам чего?» — наконец обратился отец Серафим к казакам. Те, вытолкнув Марфу к нему, объяснили, что привели ведьму, служительницу сатаны, погубившую множество душ. «Грех признаешь?» — спросил у нее старец. «Признаю и каюсь», — упала на колени Марфа. «Куришь?» «Нет, отец Серафим, не курю». «Хорошо. Ворожбу прекратить». Приказал архимандрит, а завтра ко мне на исповедь, а там уже решу, как с тобой поступить. Уяснила, уяснила, уяснила. Марфа уперлась лбом в землю. У врага немало обличий, обратился, уходя архимандрит к разочарованным казакам. Молите Бога, чтобы он показал вам все его козни и сохранил от них. Пастор исчез, оставив стадо в смятении. Что он имел в виду? недоумевал молодой казачок. «Что грехи нужно очищать покаянием», — ответили ему. «Так и есть. Но старец еще про водку говорил», — сказал другой казак. «Мол, водка всех погубит. И курева». Сборище зашумело, словно оркестр расстроенных инструментов, лишившийся дирижера. Спор разгулялся дикий, как война всех против всех. От шума у Александра закружилась голова, и ему никак не удавалось разобрать, о чем конкретно спорят. Обрывки тирад, угроз, поучений, отговорок, авторитетных утверждений кислотой обжигали мозг. Репрессии, патриарх, царская семья, патриотизм, доллар, антихрист, запад, независимость, Русь святая, возрождение. Все эти слова, казалось, несли в себе разрушительный для психики заряд. Слова не просто лгали, они еще и сводили с ума. Слова гигантским молотом раздробили возбужденную, наэлектризованную толпу на части. Одни людские осколки втянул храм, другие высыпали за церковную ограду. Кто-то молился, а кто-то ругался. Казаки решительным кулаком, словно легионеры, идущие на штурм, двинулись к рынку. Что-то назревало. Александр поторопился за ними, держа расстояние. «Эй, дюймовочка!» — крикнула официантка. — Слезь со своего крота, а то стул мне сломаешь! — Гражданка, не нервничайте! Любой ущерб мы возместим! — вмешался Сонин, поглаживая бедро Наташи. — Смотрите мне! — официантка погрозила пальцем и ушла на кухню ругаться с поварихой. — Мне снится мамка, как мы разговариваем, и во сне кажется все настоящим, будто взаправду происходит! — прошептала Наташа, прижимаясь к Сонину. — «И о чем вы говорите?» «Она всегда злая и недовольная. Я боюсь мамку. Мне хочется угодить ей. Но я не знаю, как. Она постоянно жалуется. На магазин, где работает продавщицей, На меня, что я плохая. На отца. А кто твой отец? Он бросил нас. Мамка постоянно обзывает его денежным мешком и ругает, что делиться он не хочет. Она постоянно повторяет «папашка твой сделал ребенка и сбежал, а я одна все тяну». И ещё говорит, хоть бы копейку этот черт жирный дал на дочь родную. А ты сама что помнишь об отце? На тебя похож. Наташа засмеялась. Да ладно, не тупись так. Шучу я. Ничего не помню. Кроме того, о чем мамка сявкает. Когда она его ругать начинает, мне всегда хочется разыскать отца и познакомиться с ним. Может, он не такой уж и гад. Зря ты, Сон, за чистую монету принимаешь, сказал Сонин, задумавшись. «За чистую монету», — повторила Наташа, а потом хихикнула. «Это как?» «Ну, мало ли, что там приснится, может». «А мне кажется», — с испугом призналась она, — «что сон и жизнь поменялись местами». «Не понял», — вытаращился на нее Сонин. «Я хочу сказать, что ты — это сон, а мамка — настоящая. Муть несу, да?» «Ой, я чего ты такой грустный стал, милый?» Станька попросил Сонин, и смущенная Наташа сползла на соседний стул. Он допил водку прямо из графина, с рычанием уткнулся носом в плечо, а потом, вспомнив про огурец, сунул его в рот. — Погуляли, хватит. Надо разузнать, как до города доехать, а там уже к врачу, чтоб мозги вправил. — Ну что, идем? Москвич тарахтел, обещая развалиться прямо в пути. «С тех пор, как все это началось, я постоянно слышу своё сердце», — сказала Ольга. «Оно бьется в груди, в пальцах, в висках». «Ты же знаешь, сестра, мы ничего не могли сделать. Даже если бы удалось вызвать скорую, она бы его не спасла. Все произошло слишком быстро. Сердечный приступ». «Я вовсе не о том несчастном тебе говорю. Просто меня не покидает мысль, что вместо сердца в моей груди часовой механизм, который в ускоренном темпе приближает взрыв бомбы» и я не знаю, в какой момент она взорвётся». «Не вижу смысла беспокоиться». «Почему?» «Нет никакой практичности в том, чтобы бояться. Мы точно не знаем, случится беда или нет. Страх помеха. А всё лишнее нужно отсекать». «А то, в чём тебя обвинял тот несчастный, тоже лишний груз, который ты просто взял и сбросил с плеч?» Гамов кивнул. «Так он был прав», — не отставала Ольга. «Ты виновен?» «Нет», — отрезал полковник. Ты это точно помнишь? Не помню. Пытаясь вспомнить, наталкиваюсь на препятствие, как будто стена в голове. Так почему ты так уверенно утверждаешь, что не совершал этих преступлений? Сама мысль о них вызывает у меня отвращение. А я не мог бы сделать то, что мне противно. Этого достаточно, чтобы отбросить любые обвинения. Ты уверен, что мы не способны на поступок, который нам кажется противным? Не уверен. А вдруг потом обвинения все же подтвердятся? Что тогда ты будешь делать, Кирилл?» «Не подтвердятся», — уверенно ответил Гамов. «Как у тебя все просто?» «Лишнее нужно отсекать. Так решаются все проблемы и не создаются новые». «Тебе не кажется, что ты просто уходишь от проблемы вместо того, чтобы ее решить?» «Этот разговор никуда не приведет. Когда будут факты, тогда будем и говорить. Я все сказал». Москвич, наконец, дотянул до рынка. Гамов захлопнул дверцу, предварительно оставив ключ под ковриком, и они с Ольгой подошли к товарищам, которых в круг собрал Виктор. Он возбужденно рассказывал о том, что видел город. Алина сидела в машине. Она что-то бормотала себе под нос, но слов не было слышно. Коровьев держался в стороне от остальных, отойдя на несколько метров. Он внимательно прислушивался к разговору. Прибежал Александр и предупредил об опасности. Не успел он закончить говорить, как в рыночную толчую изрыл носов, ртов, криков, эмоций, музыки, гаммы истерики, врезался отряд казаков. Они врывались в магазины и кафе, разбивали бутылки и колотили продавщицы и официанток. В дело пошел огонь, дымом из окон и дверей заявившая о себе. Агрессия перекинулась на рыночные прилавки, и вскоре драка втянула в себя и торговцев. Людей захватил незримый смерч. Одни дрались, другие разнимали, третьи кричали о чем-то своем, не замечая остальных. Их крики напирали друг на друга в оглушительной борьбе. Остановите беспредел в образовании! Профессор получает жалкие копейки, а зарплата ректора в 10 раз выше! Почему? Во всем виноваты большевики! Церкви разрушили, интеллигенцию расстреляли, духовность уничтожили! Саурлвакине. «Вы что, не знаете, что такое трансгендер?» «Гендер, трансгендер, гендер, трансгендер, ла-ла-ла!» «Да воскреснет Бог! И расточаться в рази его!» «Вы что творите, черти? Шакарду?» йофарака, Санька, хватай его, жида!» «Руки прочь от трудового народа! Америка во всем виновата! Шарахнуть по ней ядерной бомбой и дело с концом!» «Май -трей я грядёт! Порядок наведет. Вадим согнулся под тяжестью карлика, ловко запрыгнувшего ему на спину. «Бес! Это бес! Я поймал беса!» — завопил Пузатов и стал колотить по голове пастора свободной рукой. «Помогите связать гада! Мне он нужен для опытов!» «Снимите его с меня!» — взмолился Вадим. Карлика оттащили, и он, вырвавшись, нырнул в людское завихрение, растворившись в нем. Подозрительные глаза посетителей рынка врезались в Виктора, будто злые осы, и он крикнул товарищам «Уезжаем немедленно!» Из психологических записей Виктора Доктор говорит, что вылечить всех не выйдет. Единицы лишь стабилизируются. Он растерян. Доктор говорит о невероятном наплыве пациентов и отсутствии ресурсов, и отсутствии понимания, что происходит. Хоть и продолжает шутить. Все больны. Такова моя благая весть. Интересно, смогу ли я преодолеть болезнь? Не знаю. До конца ничего не знаю. Птолы, Ва, мягкий знак, Лтттива, Ицио и Прдлды, вак, Ваавы, Ваавык, Вдават, дролдов, Влдж, Lo Álva Nil de laf kek u den. Ah, ye, per, per, r,